Впервые за очень долгое время я, переступив порог моего дома, не присел к компьютеру проверить почту и срочно послать ответ. Ничего срочного, я даже не пошел убедиться, что Мари спит, ибо знал, что она лишь притворяется спящей. Я не включил телевизор посмотреть ночные новости, потому что новости эти я знал с детства. Одна страна угрожает другой. Кто-то кого-то предал, экономика переживает упадок. Израиль и Палестина за истекшие 50 лет так и не пришли к соглашению. Еще один взрыв, еще один ураган оставил тысячи людей без крова. Я вспомнил, как утром, поскольку террористических актов не случилось, в виде главной новости преподносили переворот на Гаити. Какое мне дело до Гаити? Какое отношение это имеет ко мне, к моей жизни, к ценам на хлеб в Париже, к племени Михаила? Как можно истратить пять драгоценных минут жизни на то, чтобы слушать о мятежниках и президенте? Смотреть на уличные манифестации? репортажи о которых крутят бесчетное количество раз и преподносят как важнейшее событие в истории человечества. Переворот на Гаити. И я верил. И досматривал до конца. Нет, в самом деле, дуракам следует выдавать особое удостоверения личности, поскольку именно дураки поддерживают коллективную глупость. Я открыл окно, впустив в комнату ледяной ночной воздух. Разделся, убеждая себя, что смогу вытерпеть стужу, и некоторое время стоял, ни о чем не думая, чувствуя лишь, что мои ноги попирают пол, глаза устремлены на Эйфелеву башню, уши слышат собачий лай, завывание сирен, человеческую речь, в которой, впрочем, не мог разобрать ни слова. Я не был в эти мгновения самим собой, и никем другим, и это было прекрасно.